Глава вторая. Маша. Шли мы медленно, болтая о том о сем Я по-настоящему отдыхала душой рядом с Матвеем. Он не смотрел на меня, как на объект вожделения, шутил, даже подкалывал, но как-то по-доброму. Он оказался очень приятным собеседником. Когда зашли в кафе, я успела заметить взгляд, который бросил его в сторону официант. И поняла, откуда такая реакция у парня. Оставалось только посочувствовать и надеяться, что на его пути поменьше будет недалеких жестоких людей. «Тут, кстати, мороженое есть», — заметил Матвей. «Повезло», — улыбнулась я. Когда к нам подошел официант, от расслабленности Матвея не осталось и следа. Он словно скрученная пружина стал, напрягся, взгляд стал жестким. «Что будете заказывать?» — спросил молодой человек, скользнув по моему спутнику взглядом. «Мне, пожалуйста, чай с чебрецом и шоколадное мороженое», — ответила я. Парень кивнул и черканул в своем блокноте, а затем выжидающий посмотрел на Матвея. «Мне только черный кофе», — скупо ответил тот. Официант ушел, а между нами повисла неловкая пауза. Мне хотелось как-то подбодрить мужчину, но я боялась, что если стану акцентировать внимание на реакции окружающих, то еще сильнее усугублю ситуацию. «А а чем ты занимаешься?» — спросила, решив сменить тему. «Занимаюсь?» «Ну, по жизни. Работаешь, учишься». «А, вот о чем. Работаю, да, по дереву». «Ого!» — восхитилась я. «А что именно?» «Беру частные заказы», — пояснил Матвей. «Мебель, игрушки, кроватки для малышей». Он красноречиво посмотрел на меня, а я смутилась. «До этого еще долго. Порой время летит, очень быстро», — не согласился он. «Это да. Нам принесли заказ, и мы еще немного поболтали о всякой всячине. Поначалу парень еще бросал угрюмые взгляды на официантов, которые нет-нет докосились в нашу сторону, но постепенно, казалось, расслабился и забыл о тех». Когда нам принесли счет, я уже доставала кошелек, как Матвей жестом присек мои действия. «Позволь мне», — мягко улыбнулся он. «Но я бы не хотела». «Маша, я мужчина, не заставляй меня чувствовать себя недееспособным». Я смутилась и согласно кивнула. Мне было в новинку такое отношение. Кирилл, конечно, оплачивал наши походы в кафе, но делал это как-то иначе, не вот так. Всегда оставалось чувство, что это большая поблажка для меня. Матвей же был совсем другой. Погода стала портиться, и вот-вот должен был пойти дождь. Я остановилась в нерешительности, раздумывая, пойти пешком или все же выбрать автобус. «Погода не очень», — заметил парень, выходя вслед за мной. «Тебе далеко до дома?» «Не особенно. Наверное, успею до дождя». «Давай попробуем успеть», — согласился он. «А ты? Позволишь проводить тебя?» «Я не отказалась. Может, и стоило, но мне не хотелось обижать парня. Да и что скрывать, с ним было легко и приятно общаться». Настолько, что я совершенно не замечала его недостатка во внешности. Мы все же успели до дождя, остановились возле калитки, через которую осуществлялся вход на территорию. И тут я все-таки замялась, раздумывая над тем, стоит ли внести какие-то уточнения. «Дашь свой номер?» — в лоб спросил Матвей. «Я? Ты?» — усмехнулся он. «Мы тут одни». «Матвей, я... Не хочу, чтобы ты понял меня неправильно, но...» «Что не так?» — тут же нахмурился он. «Не хочешь больше общаться?» «Дело не в этом, просто... Ты замужем?» Прямо спросил парень. «Что? Нет, конечно». Потом поймала на себя непонимающий взгляд, который спустился к моему животу. «Да, вот так. А отец ребенка?» «Нет его», призналась я. «В общем, Матвей, ты мне симпатичен, но пойми правильно, мне сейчас нет романтических отношений, сам понимаешь». «Я и не требую от тебя ничего». Мягко улыбнулся он, отчего на щеке у него появилась ямочка. «Мы ведь можем просто общаться, как друзья». «Точно?» Переспросил я на всякий случай. Просто не хотела давать надежд. «Разве твое сердце кем-то занято?» — хмуро спросил он. «Нет, но...» — опустила взгляд и неосознанно положила руку на пока еще плоский живот. «Я же все понимаю. Чужие дети они, и свои-то не всегда нужны». Матвей привлек меня к себе и аккуратно обнял. Он ничего не сказал, ничего не добавил, а спустя пару минут отпустил. После чего достал мобильный и вопросительно посмотрел на меня. И я послушно продиктовала свой номер. В конце концов, я сказал все как есть. Дальше уж его дело, какие выводы сделать и как поступать. Еще увидимся, Маша. Подмигнул мне парень и ушел. Проводив его взглядом, пошла домой. Настроение было отличным. Появилось стойкое ощущение, что жизнь действительно стала налаживаться. Еще немного, и все вернется на свои места. Нужно было отдохнуть. Завтра у меня было назначено собеседование, которое было шансом получить хоть какую-то работу. Тем вечером я еще не знала, что очень скоро снова столкнусь с тем миром, который, казалось, удалось оставить позади.